Глава 6. Гостиница "Путеводная звезда". Часа два спустя после описанного события, не оставившего никаких следов на лице Екатерины, мадам Дессоф, закончив свою работу у королевы матери, поднялась в свои покои. Вслед за ней вошёл Генрих Новарский. И узнав от Дэриолы, что заходил Артон, пошёл прямо к зеркалу и взял записку. Как было сказано в записке, гласило следующее: Сегодня в 10 часов вечера улица Арберсек, гостиница Путеводная звезда. Если придёте, ответа не надо. Если не придёте, скажите нет подателю письма. Адресат не был указан. Генрих непременно пойдёт на свидание, подумала Екатерина. Если даже ему и не захочется идти, то теперь сказать нет никому. В этом отношении Екатерина действительно не ошибалась. Генрих спросил об Артоне, и Дариола сказала ему, что он ушел с королевой матерью. Но найдя записку на своем месте и зная, что Артон не способен на предательство, Генрих Наварский перестал беспокоиться. Как всегда он пообедал у короля, который все время издевался над ошибками, какие делал Генрих на соколиной охоте сегодня утром. Генрих оправдывался тем, что он житель гора, а не равнин, но обещал Карлу изучить соколиную охоту. Екатерина была очаровательна и, встав из-за стола, увела к себе Маргариту на весь вечер. В восемь часов вечера Генрих Наварский, взяв с собой двух дворян, вышел с ними из Парижа в ворота Сент-Ан-Арре, сделал большой крюк, вернулся в город со стороны деревянной башни переправился через сену на пароме у Нельской башни, проехал вдоль реки до улицы Сен-Жак и здесь отпустил дворян под предлогом, что у него любовное свидание. На углу улицы де Матюрен он увидел всадника, закутанного в плащ, и подошел к нему. «Мант!» — сказал всадник. «По!» — ответил король Наварский. Всадник сейчас же спешился, Генрик закутался в его плащ, забрызганный грязью, сел на его взмыленную лошадь, вернулся к улице Лягарб, снова переехал через Сену по мосту в Мельниках, проехал вдоль набережной, свернул на улицу Арберсек и постучал в дверь Метра Лёюрьер. Лямуль сидел в знакомой нам зале и писал длинное любовное письмо. А кому писал, понятно. Коконас пребывал в кухне вместе с метром Лёюрьер, наблюдая, как жарились на вертеле шесть куропаток, и спорил со своим приятелем трактирщиком о том, при какой степени прожаренности надо снимать их с вертела. В это время постучался Генрих. Грагуар открыл дверь, отвёл лошадь в конюшню, а приезжий вошёл в зал, утк топая своими сапогами об пол, точно хотел размять затёкшие ноги. «Эй, мэтр Ла-Юрьер!» — крикнул Ля-Моль, не поднимая головы от своего письма. «Вас тут спрашивает какой-то дворянин!» Ла-Юрьер вошел, осмотрел Генриха с головы до ног, и так как плащ из грубого сукна не внушал ему большого уважения, то спросил, «Кто вы такой?» «Вот чудак», — сказал Генрих, «вон тот дворянин сказал же вам, что я гасконский дворянин и приехал в Париж выдвинуться при дворе». Что вам угодно? Комнату и ужин. Хм. У вас есть лакей? Задал ло ла Юржер обычный свой вопрос. Нет, ответил Генрих. Но я возьму лакея, как только выдвинусь. Я не сдаю господских комнат без лакейских, ответил ло ла Юржер. Даже если я предложу вам за ужин золотой, с тем, чтобы за остальное расчитаться завтра. Ого! Уж очень вы щедрый дворянин, сказал Юрьер, подозрительно глядя на Генриха. Нет. Собираюсь провести вечер и ночь в вашей гостинице, которую мне очень хвалил наш один помещик. Я пригласил сюда поужинать со мной моего приятеля. У вас есть хорошее арбуазское вино? У меня есть такое, какого не пивал и сам Барнец. Отлично. Я заплачу за него отдельно. А вот и мой приятель. В самом деле, дверь отворилась и припустила другого дворянина, на несколько лет постарше первого, с длиннейшей рапирой на боку. Ага, вы точны, мой юный друг. Евиться минута в минуту это совершенно замечательно для человека, проделавшего 200 миль, сказал лошадший. Это ваш приглашённый? спросил Юрьер. Да, ответил приехавший первым, подходя к молодому человеку с длинной рапирой и пожимая ему руку. Приготовьте нам поужинать. Здесь или в вашей комнате, где хотите. Хозяин позвал Лямоль. Избавьте нас от этих гугенотских рож. Нам с Коконасом нельзя будет говорить при них о своих делах. Эй, накройте ужин в комнате номер 2, в четвёртом этаже, приказал Люргер. Идите наверх, господа. Двое приезжих последовали за Гругуаром, шедшим впереди и освещавшим путь. Лямоль смотрел им вслед, пока они не скрылись. Обернувшись, он увидел, что Коконас высунул голову из кухни. Широко раскрытые глаза и разинутый рот превращали его голову в редкостный символ удивления. Лямоль подошёл к нему. "Идьявольщина, видел?" спросил Коконас. "Что? Двух дворян?" И что же? Готов поклясться, что это кто? Да король Наварский и человек в вишнёвом плаще. Клянись чем хочешь, но не громко. Ты тоже узнал. Конечно. Зачем они сюда пришли? Какие-нибудь любовные делишки, ты думаешь? Уверен. «Я больше люблю хорошие удары шпагой, а не любовные делишки. Сейчас я был готов поклясться, а теперь бьюсь об заклад». «О чем? Что тут какой-нибудь заговор». «Э, ты с ума сошел? Я тебе говорю, а я тебе говорю, что если они заговорщики, то это их дело». «Да, правда. Ведь я больше не служу у Алансона. Пускай себе разделываются, как хотят». Между тем куропатки достигли, по-видимому, той степени пожаренности, какую любил коконас. Поэтому пьемонтиц, рассчитывающий на них, как на главное блюдо своего ужина, позвал мэтро-лайюрьер снять их с вертела. В это время Генрих Наварский и Де Муи устроились у себя в комнате. «Сир, вы видели Артона?» – спросил Де Муи, когда Грегуар накрыл стол. «Нет, но я получил записку, которую он положил за зеркало». Мне думается, что мальчик испугался. Дело в том, что его застала там Екатерина. Поэтому он убежал, не дожидаясь меня. Сначала я встревожился, когда Дарёла сказала мне, что королева-мать долго разговаривала с Артоном. О, это не опасно. Он парень изворотливый, хотя королева-мать знает своё дело, он обернёт её вокруг пальца, я уверен. А вы-то мои видели его потом? спросил Генрих Номарский. «Нет, но я его увижу сегодня. В полночь он должен зайти сюда за мной и принести мне аркебузу, а по дороге он мне все расскажет». «Что это за человек был на углу улицы де Матюрен?» «Какой человек?» «Тот, что дал мне плащ и лошадь. Вы в нем уверены?» «Это один из самых преданных нам людей. А кроме того, он вас не знает, сир, и остается в неведении, с кем он имел дело».